Татьяна Корсакова Лисья Золото Читает Григорий Метелица Глава первая Фарфоровая ваза династии Минь весьма гармонично смотрелась на столике в стиле Людовика XIV. Антикварная на винтажном, бесценная на дорогом. На этом гармония заканчивалась, и начинался когнитивный диссонанс. Если не у всех присутствующих, то уж точно у большинства. Алекс Уваров не стал занимать отведенное ему место в мезансцене предпочел остаться молчаливым наблюдателем. По крайней мере, до тех пор, пока не уляжется буря и созданный ею хаос. Позиция у французского окна, за которым виднелся нещадно поливаемый ливнем парк, его полностью устраивала. Сюда не дотягивался ни света от светильников, ни от света зажженного в камине огня. Здесь Алекс мог оставаться, если не в безопасности, то, по крайней мере, в тени». Страшно хотелось курить. Он бросил курить три года назад, бросил легко, без физических и душевных терзаний, но сейчас остро завидовал акулине, в чьих тонких и цепких пальчиках нервно подрагивала вставленная в мундштук папироска. На самом деле Акулина не курила, а переводила продукт, вгрызаясь в мунштук мелкими крепкими зубками. Было в этом ее нервическом порыве что-то хищное то ли собачье, то ли и вовсе акулье. Не зря, наверное, за глаза Акулину и называли Акулой. Исключительно за глаза и исключительно в благородной и почти безопасной связке Акула-пера. Акулина Славинская, высокая, худая, злоязыкая стерва, была блогером. И не какой-нибудь малолетний тиктокершей с миллионной аудиторией таких же малолетних подписчиков. Она была блогером государственного масштаба всего лишь одним своим постом, способным разрушить империю, стереть в порошок репутацию, поставить под сомнение непогрешимость. Наверное, у таланта Акулины имелась и светлая сторона, но за долгие годы знакомства Алекс ее ни разу не видел. Акулина, словно настоящая акула, всегда плыла на запах крови и всегда пребывала в движении, которое постороннему наблюдателю могло показаться истерично-хаотичным. Вот и сейчас она мерила шагами просторную гостиную, то и дело цепляясь носками туфелек за края винтажного персидского ковра. Не было никакого смысла пытаться ее поддержать или остановить. Разумнее всего было просто оставаться вне траектории ее движения. «Хватит моросить! Сядь ты уже ради бога!» Этот голос оставался сладко-медовым, даже несмотря на резкость тона пение райских птичек и кошачье мурлыкание в одном флаконе. Этот голос принадлежал Элене, пышнотелой, белокурой диве, вызывающую сексуальность, которой не могло приглушить даже строгое черное платье. «Кто это в борделе вспомнил Бога?» Акулина замерла, обернулась так резко, что чуть не упала. Она умела производить впечатление человека одновременно неловкого и стремительного. Вот только неловкости в ней было куда меньше, чем стремительности. Ее взгляд, такой же острый, как и зубы, впился в бюст Элены. И не потому, что бюст оказался как раз на линии огня, а потому что смотреть в лицо Элене Акулина отказывалось с самого первого дня их знакомства. Впрочем, как и называть по имени. «Сядь!» — промурлыкала Елена одновременно ласково и требовательно. «Не нужно создавать дополнительное...» Она задумалась, воздев к потолку густо подведенные глаза. «Напряжение». «Напряжение?» Акулина растянула тонкие губы в хищной улыбке, снова вгрызлась в мунштук. «По-твоему, вот это все?» От взмаха руки с папироски прямо на персидский ковер осыпался столбик пепла. «Вот это все, по-твоему, всего лишь напряжение?» Ее голос и без того резкий стал похож на звук бензопилы. Элена страдальчески вздохнула, выдающийся бюст колыхнулся. За окном громыхнула с такой силой, что задрожали стекла. «Написала маменька, она не сможет прилететь!» Стараясь перекричать гром, рявкнул Тихон и, как фонариком, помахал перед лицом айфоном. «Кто бы сомневался!» — фыркнула Элена. «А чего уже лететь?» Акулена шаркнула туфли по ковру, втирая пепел в шелковые волокна. «Дело сделано, тише, Обошлись без нее!» «Впрочем, как и всегда», — поддержала ее Элена. Иногда они с Акулиной создавали кратковременную коалицию, чтобы нападать на остальных членов клана Славинских. Маменька Тихона являлась для них постоянным триггером. От ежечасных нападок ее спасало лишь расстояние. Таисия Славинская, урожденная Васютина, Предпочитала пользоваться благами дарованными семьей, находясь на максимальном удалении от этой самой семьи. На взгляд Алекса она заняла самую удачную из всех возможных позиций. Постоянные ретриты и рехабы, поиски себя и смысла жизни придавали Тасе, как с презрением называла ее Акулина, ореол блаженности и легкой придурковатости. И блаженностью и придурковатостью Таисия Славинская прикрывалась мастерски. Давным-давно, лет 40 назад, Тасю привел в семью Григорий Лукич. Как гласила семейная легенда, Григорий Славинский, тогда еще молодой, подающий надежды археолог, познакомился с ней во время Хорезмской экспедиции. В те времена Тася представлялась художником-символистом, натурой возвышенной и тонкой, настолько тонкой, что умудрилась просочиться в семью и занять в ней, пусть незнаковое, но все же довольно теплое место. А с рождением сыновей Тася утвердилась на этом месте основательно. Повинуясь душевным порывом, она организовала галерею современного искусства, которую назвала Таис. То ли в честь знаменитой Гетеры и любовницы Александра Македонского, то ли, что более вероятно, в честь собственной удачной реинкарнации из грязи в князе. В галерее имени себя и Гетеры Тася Таис выставляла не только собственные весьма посредственные картины, но и такие же посредственные картины своих учеников. Не нужно было быть ни искусствоведом, ни ценителем, чтобы понять очевидное. Тася Таис была бездарна. Бездарна, но предприимчива. Злоязыкая Акулина быстро раскопала подноготную тетушки и даже нашла очевидца в той преснопамятной Хорезмской экспедиции, в которую Тася попала, будучи студенткой за штатного пединститута. Сейчас это назвали бы волонтерством, а в те далекие времена для одних экспедиция была прекрасной возможностью прикоснуться к истории, а для других — устроиться в жизни. Тася оказалась не промах, и очень быстро из провинциальной училки превратилась в загадочную Таис. Золотой век Таси начался после трагической гибели в автокатастрофе ее супруга Григория Лукича, который на тот момент был вторым в клановой иерархии. Нет, Тася не заняла место Григория. Ее вполне устраивала роль скорбящей вдовы и матери инфантов. Роль эта добавляла Тасе еще больше загадочности и еще больше надрыва. По крайней мере, ей самой так казалось. На самом деле серьезно к Тасе не относился никто. Не всемогущий тесть Лука Демьянович Славинский, ни супруг, ни остальные родственники. Даже сыновья отказывались воспринимать маменьку всерьез и, кажется, немного стеснялись. Особенно в свете многочисленных историй о ее многочисленных весьма молодых последователях. Даже сейчас наша Таис умудрилась увильнуть. Этот бархатный, чуть хрипловатый голос доносился из дальнего угла гостиной. Ни электрический свет, ни отблески от камина не могли разогнать сгустившуюся там тьму. «Да и вы, тетушка, не шибко напрягались!» Огрызнулся Тихон, одной рукой пряча айфон в карман дорогого итальянского пиджака, а другой стирая капельки пота с высокого с залысинами лба. «Однако я тут, Тиша!» В темноте вспыхнул огонек зажигалки, освещая поразительно красивое женское лицо. Мириам Славинская была второй младшей невесткой Луки Демьяновича. Ей хотелось думать, что младший и любимый, но Алекс был почти уверен, что старик не любил вообще никого, даже родных детей и внуков, что уж говорить про невесток. «Что тут, что не тут — один хрен», — сказала Елена и потянулась за бокалом с коньяком. «Ты бухаешь уже третий день мира. Толку с тебя?» «Мириам!» «Меня зовут Мириам». Огонек перескочил с зажигалки на кончик сигареты, снова погружая лицо во тьму. «Я же не называю тебя твоим исконно-посконным именем Ленка», раздалось из темноты. «Я называю тебя так, как ты просила называть тебя в самый первый день нашего знакомства». «Никто тебя ни о чем не просил», — огрызнулась Елена. «Неужели?» Темнота разразилась смехом, одновременно хриплым и чувственным. «А кто говорил, что жить без сцены не может? Что согласен на любую, пусть бы самую крошечную роль? Ах, Мириам, я бы душу продала за свою мечту!» «Так и продала!» — хмыкнула Акулина. «Была третьей помощницей пятого режиссера за штатных сериалов, а стала владычицей морской». «Полноте, детка!» Снова замурлыкала темнота. «Наша Елена даже столбовую дворянкой не стала, не то что владычицей морской». «Как там, говорят, можно вывести девушку из деревни?» «Заткнулась бы ты!» — прошипела Элена, а ее похожие на стилеты ногти хищно царапнули по бокалу. «Еще большой вопрос, кто у нас тут владычица, а кто деревня?» Она многозначительно посмотрела на китайскую вазу династии Минь. «Вот видите?» В темноте снова вспыхнул огонек сигареты, на мгновение осветив красным лицо Мириам. Даже без этой подсветки красота ее казалась потусторонней и чуть демонической. К своему пятидесятилетию мачеха Акулины пришла почти не растеряв ни молодости, ни стати. В пору было именно ее заподозрить в сделке с дьяволом. Впрочем, вполне вероятно, что так оно на самом деле и было. Красоту мирям не смогли убить ни годы, ни беспрестанное курение, ни алкоголизм. И да... Дебелость, пошнотелость и почти животные сексуальности Лены не шли ни в какое сравнение с утонченным аристократизмом Мириам, вечно пьяной, вечно горько-ироничной властительницей мужских сердец. Мириам была высока и худа. Еще немного, и худоба эта могла показаться анорексичной. Но Мириам никогда не переступала черту, отделяющую утонченную красоту от красоты болезненной. Ее кожа была бледной, почти полупрозрачной, без тени румянца. Большие черные глаза наводили на мысли об инопланетном происхождении, а чувственные, неизменно подведенные алой помадой губы намекали на вампиров и вечную молодость. Одним словом, Мирям была куда загадочнее Таис и куда эффектнее Элены. Пожалуй, из этих троих она нравилась Алексу больше всего» хотя довольно сложно испытывать симпатию хоть к кому-нибудь из клана Славинских. «А сама...» Элена опрокинула в себя коньяк и зашипела, как будто коньяк попал на раскаленный камень, заменяющий ей сердце. «А сама ты чем лучше меня, мира!» Ах, гордея, охмурила. «Втерлась к старику...» Елена замолчала, испуганно огляделась по сторонам, а потом продолжила. «Втерлась в доверие к Луке Демьяновичу!» Пожалуй, Мириам была права. Невозможно вывести деревню из девушки. Пусть даже девушке этой пошел сороковой годик. Ни новая жизнь, ни новый статус, ничего не изменили в Лене Элени. -э Она по-прежнему бросалась в рукопашную, когда у нее доставало аргументов, и по-прежнему называла мужа по имени Отчеству и боялась его до полусмерти. Даже сейчас. «Не начинай!» Акулина, меряющая широкими шагами гостиную, снова остановилась, вперила взгляд сначала в Елену, потом в то место, где в клубах темноты и дыма скрывалась Мириам. — Обе! — добавила резко. — А что такое, Акулиночка, солнышко ты наше? Лицо Елены расплылось в елейной улыбке. — Не хочешь вспоминать, как эта гадина жила со свету твоего драгоценного папеньку? — Я сейчас тебя, со свету, живу, если ты не заткнешься! — прошипела Акулина. «Руки коротки, зубы мелкие Элена брякнула пустым бокалом по сервировочному столику и показала Акулине кукиш. «О, Господи!» — простонал Тихон и снова смахнул под лба. «Да когда же это все закончится?» «Скоро!» — отозвалась темнота бархатным голосом Мириам. «Я надеюсь, очень скоро этому всему придет конец. Не люблю, когда драма превращается в фарс». «Фарс?» — Акулина отвлеклась от разглядывания елены и снова вперила взгляд в темноту. «Смерть моего отца ты называешь фарсом?» «Смерть твоего отца я называю несчастным случаем и большой трагедией, детка». «Не называй меня деткой!» — взвизгнула Акулина. «Ты мне никто! Слышишь ты меня?» «Слышу». В темноте снова вспыхнул красный огонек, а следом инопланетные глаза Мириам. По всей вероятности, в них просто отразился свет от сигареты, но выглядело это инфернально. Настолько инфернально, что Акулина, готовая было броситься к мачехе, отступила на шаг. За окном снова раздались громовые раскаты, но даже стихии не удалось поставить точку в разгорающемся конфликте. «Ты была с ним на той чертовой охоте!» Лицо Акулины исказило гримаса ярости и боли. «Ты была с ним в тот самый момент!» «Ты была с ним и ничего не сделала!» Это было несправедливое обвинение. Все знали, что Гордей Славинский, отец Акулины и муж Мирям, несколько лет назад погиб на охоте. Это была одновременно трагическая и нелепая смерть. Увлекшись преследованием зверя, Гордей сорвался с крутого обрыва и во время падения свернул себе шею. Случилось все это на глазах у двух его друзей, таких же заядлых охотников, как и он сам произошедшему Мирям не имело абсолютно никакого отношения. Ее можно было обвинить разве что в том, что она согласилась присутствовать на той роковой охоте. Все в семье знали правду, но никто не попытался остановить Акулину. Алекс тоже не стал. Разберутся как-нибудь без него. Неизвестно, во что в итоге вылился бы конфликт, если бы из-за высоченной двустворчатой двери не послышалось тихое, но отчетливо различимое жужжание. Дверь распахнулась, и в гостиную вошли двое. Вернее, один вошел, а второй въехал. жужащий звук издавало ультрасовременное инвалидное кресло, которым управлял Герасим, младший брат Акулины. В отличие от сестрицы, Герасим, которого все в семье звали Герой, сохранил юношескую пухлость и душевную легкость, победить которую не мог даже его недуг. Кресло Геры больше похожая на миниатюрный космолет и стоящая, как гоночный болид, вполне могло самостоятельно перемещаться в пространстве и даже преодолевать невысокие препятствия. Но его, с рвением достойным лучшего применения, подталкивал сзади Демьян, младший братец Тихона. «Доброго вечерочка!» — сказал Демьян, останавливая инвалидное кресло в центре персидского ковра в нескольких сантиметрах от носков окулининых туфель. «Все, Герыч, приехали!» «Что ты несешь?» — простонала Елена. «Добрый вечерочек!» «Дема, уймись!» — попытался осадить брата тихом «Твой тон неуместен!» «Гера, ты как?» Лицо Акулины на мгновение озарила улыбка, словно скупое январское солнце вышло из-за туч и тут же снова исчезло. Она уперлась ладонями в подлокотники инвалидного кресла, заглянула в лицо брата. «Я норм, сестер!» Гера подставил для поцелуя румяную щеку. «Не нужно было тебе приезжать». Акулина кивнула на французское окно, за которым бушевала ненастья. «Это небезопасно. Думаешь, со мной может случиться что-то более опасное, чем это?» Гера похлопал себя по коленкам и широко улыбнулся. «К тому же я соскучился по ретивому. Хочу завтра прокатиться». Лицо Акулины потемнело, и без того тонкие губы сжались в нитку. «И все-таки я считаю, что эта тварь...» Начала она, но Гера оборвал ее взмахом руки. «Не начинай, Шарп!» Только он один мог позволить себе называть Акулину такой вот жестокой и опасной кличкой. Только ему одному Акулина прощала, если не все, то многое. «Кстати, я тоже не фанат лошадей», — сообщила Елена задумчивым тоном. «Хоть в чем-то мы с тобой сходимся». Акулина бросила на нее полный ненависти взгляд. «Как думаешь, сколько за них можно выручить?» Если Элена что-то и заметила, то виду не подала. «Ретивый, наверное, уже и не такой ретивый. За него много не дадут». «Ретивый — это мой конь!» — неожиданно жестко сказал Гера, а потом добавил с простодушной улыбкой. «Дед подарил мне его на восемнадцатилетие, бабуля. Но ты, скорее всего, этого не знаешь. Тебя тогда с нами еще не было». «Баба Лена не знает, Гера». Взмахом руки Акулина оборвала наливающуюся краской и готовую к новому бою Элену. «Баба Лена в то время служила подай-принеси при тетушке мирям. Темнота вспыхнула красным огоньком, а потом зашлась хрипловатым смехом. «О, и наша прима тут!» — обрадовался Демьян и помахал рукой. «Как дела, мирям? Не так хорошо, как хотелось бы, но лучше, чем у твоей бабушки Элены». Темнота снова рассмеялась. «Я избавлен от скучной необходимости делить чужое добро». «Как всегда, не в бровь, а в глаз, мирям Танцующей походкой Демьян подошел к бару. «Плеснуть тебе успокоительного». «Двойную порцию, будь так любезен». мирям щелкнула зажигалкой, прикуривая очередную сигарету. «Нет». Огонек сигареты описал в темноте восьмерку. «Давай сразу тройную. Уж больно повод серьезный». «Можно подумать, без повода ты трезвенница». Тут же огрызнулась Елена. «Тебе вообще не нужно думать, милая!» Огонек сигареты снова описал в воздухе дугу. «Предоставь это тем, у кого есть опыт!» «Один ноль в пользу тетушки!» — хохотнул Демьян, щедрой рукой наливая в бокал коньяк. Мирям, ты мой кумир!» «Паяц!» Огрызнулась Елена, а Алекс подумал, что это словечко Елена Славинская вынесла из своего недавнего околокиношного прошлого. Так. Что тут у нас? Демьян с бокалом коньяка в руке направился к мириам. Что решили? Как нам теперь быть? Как нам теперь жить? Да уж как-нибудь. Послышался из темноты хрипловатый голос, а к бокалу с коньяком потянулась изящная рука. Спасибо, дружок. А чего ты во тьме, аки Хохотнул Демьян и включил, стоящий рядом с креслом мириам торшер. Вспыхнул свет на контрасте с недавней темнотой, показавшейся Алексу неожиданно ярким. Он даже на мгновение прикрыл глаза, давая им недолгую передышку, а когда открыл, увидел Мириам, сидящую в кресле, в позе максимально расслабленной и максимально эффектной. Вот уж кому ничего не стоит переход от тьмы к свету и обратно. «Прекрасно выглядишь, тетушка!» Демьян перехватил руку Мириам, в которой та сжимала бокал, и галантно поцеловал тонкое, почти полупрозрачное запястье. За его спиной тут же послышалось возмущенное фырканье. Это отреагировали Акулина и Элена. Похоже, они умели дружить не только против Таис, но и против Мириам. — А что это ты стал таким обходительным, Демочка? — спросила Акулина желчно. — Решаешь, чью сторону принять? — А чего мне решать, кузина? — Демьян развернулся с той же стремительностью, с какой до этого разворачивалась сама Акулина, но сделал это с куда большей элегантностью. Он, в принципе, был одним из самых видных, одним из самых эффектных представителей клана. Молодой, красивый, блестяще образованный, азартный и хваткий до денег и славы. Семейная легенда гласила, что Демьян был копией Луки Демьяновича. Хотя информации о боевой молодости Славинского-старшего не сохранилось ни в семейных архивах, ни в каких-либо других источниках, ни информации, ни старых фотографий, Алекс подозревал, что родоначальницей легенды являлась Таис, которая таким незатейливым и простодушным способом пыталась привлечь больше внимания Луки Демьяновича к своему дрожайшему сыночку. Вполне вероятно, что имя младенчику выбирала именно она». С именами в семье была настоящая беда. По крайней мере, так считал Алекс, далекий от предрассудков и родовых традиций. Современный и прогрессивный, несмотря на то, что и сам вырос под крылом всесильного Луки Славинского. Имена новорожденным выбирались исключительно старорежимные и заковыристые: Акулина, Тихон, Герасим из стройного ряда носителей заковыристых имен выбивались лишь прибившиеся к семье дамы. Но и у них имена были далеко не самые распространенные — Элена, Таис, Мириам. Вообще, у этой странной традиции имелось вполне простое, хоть и не вполне логичное объяснение. Этим объяснением с Алексом однажды поделилась Клавдия, старшая дочь Луки Славинского, единственная из троих детей, кто дожил до сегодняшнего дня. Клавдия была энергичной и высокообразованной дамой неопределенного возраста, Долгие годы она преподавала в Институте стран Азии и Африки МГУ, имела множество научных степеней и регалий, была одним из известнейших востоковедов-китаистов. По мнению Алекса, Клавдия, единственная из членов клана, достигла чего-то по-настоящему значимого, но так и не заслужила отцовского признания. Старик никогда не делал ставок на женщин. Ни на родную дочь, ни на родную внучку, ни уж тем более на каких-то пришлых женщин, вроде Элены, Мириам или Таис. Возможно, по той же причине и требования к ним у него были куда мягче, чем к сыновьям и внукам. Совсем без требований, конечно, не обходилось, но девочек об колено никто не ломал. Как бы то ни было, а именно Клавдия поведала Алексу о странностях и сложностях в выборе имен в роду Славинских. «Дурная примета, мой мальчик», — сказала Клавдия. «Дурная примета еще с давних времен. Кажется, еще со времен моего деда Демьяна. Никаких простых и примитивных имен вроде Пети, Васи или Сережи. Имя должно быть редким и правильным». Помнится, Алекс тогда спросил, кто определяет степень правильности, на что Клавдия лишь иронично усмехнулась и покачала головой. Тогда он спросил, в чем заключается дурная примета. И вот тут Клавдия ответила прямо и без обиняков. «Простые в нашем роду не выживают, мой мальчик. Ни тот засол, ни тот помол». Были прецеденты? К моменту разговора Алекс уже считал себя взрослым и матером, но все еще не утратившим юношеской любознательности. «Несколько раз», — Клавдия кивнула. «В отличие от мужчин рода, Рослых, крепких, широкоплечих, она была хрупкой и невысокой. Еще чуть-чуть, ее можно было бы назвать «карлицей». Но кто бы посмел? Одним лишь взглядом Клавдия Славинская могла поставить на место кого угодно, а о ее миниатюрном росте собеседник обычно забывал почти сразу же после начала разговора. Впрочем, вся ее внешность была необычной, никак не вписывающейся в каноны семьи Славинских». Клавдия являла собой изящную помесь славянских и азиатских генов. Черные миндалевидные глаза, высокие скулы, черные с вороненным блеском волосы. Пожалуй, азиатских генов было больше. «На самом деле нас было пятеро детей в семье», — пояснила она в виде недоумения на лице Уварова. «Вслед за мной родился Костик. Родился крепким и здоровым, но умер от пневмонии в два года». Потом был Антоша. Клавдия задумалась, наверное, припоминая те давние времена. Он утонул, провалился под лед в пять лет. Отец впервые взял его с собой на рыбалку, и случилась трагедия. Его тело так и не нашли. Помню, Полина, его мать, тогда чуть не сошла с ума. В тот момент Алекс сделал себе мысленную зарубку. Никто в семье не знал, кем была мать Клавдии. Кем была, куда подевалась. В официальном браке Лука Демьянович состоял лишь дважды. Первой его женой была Полина Дмитриевна, мать двух его сыновей, а второй — Лена Элена. И тогда отец пошел к шаману. В глазах Клавдии появился азартный блеск. Такой блеск появлялся всякий раз, когда она ступала на привычную и исследованную тропу легенд и поверий, связанных с Преамурием. Кажется, именно шаман посоветовал ему называть детей максимально редкими именами. Почему? Тут же поинтересовался Алекс. Чтобы злым духом было сложнее отыскать их по именам. Клавдия пожала плечами, а потом добавила с ироничной усмешкой. По крайней мере, такова официальная версия. А на самом деле? А на самом деле моему отцу нравились сложные игры и неординарные решения, а еще контроль. С тех самых пор ни одно дитя в семье не могло получить имя без его одобрения. Даже девочки, к примеру, Акулину, хотели назвать Наташей. «Акулина ей идет куда больше», — не сумел удержаться от ехидного замечания Алекс. «Как вы яхту назовете, так она и поплывет». Клавдия покачала головой, словно отгоняя от себя какие-то неприятные воспоминания и название яхтам выбирал один и тот же человек. Всегда и без исключения. Алексу тогда очень хотелось сказать, что не сработала защита, но он не стал. Ни его семья, ни его тараканы. Словно в ответ на эти мысли вспыхнул и завибрировал экран мобильного. Это Клавдия прислала сообщение. Легка на помине. «Скоро буду». В переписке она, в отличие от велеречивой Таис, злоязыкой Акулины или малограмотной елены была краткой и немногословной. «Встретить тебя», — быстро набрал Алекс, косясь нагнувшиеся под порывами ветра деревья. «Не нужно, я уже на подступах». В этом была вся Клавдия. Она никогда не позволяла мужчинам хоть что-нибудь решать за нее. Наверное, наелась папенькиной заботы. «Окей», — ответил Алекс. Спорить с Клавдией было бесполезно, тут она мало чем отличалась от остальных членов клана. «Как там? Все пауки в банке?» Алекс усмехнулся и напечатал. «Если поспешишь, успеешь к кульминации. Уже!» И тут же из недорособняка донеслась громкая и требовательная трель дверного звонка.